великому князю окончательно утвердить свое могущество и положить за раз преграду притязанием князей и знать. Средство к тому — поместье. Раздачу земельных участков во временное владение за службу великий князь создает себе свое многочисленное войско, вполне от него зависящее, от него получающее содержание. У князей и бояр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 дружина постоянно сохраняла свой первоначальный характер и непосредственное отношение к князю, с которым не расставалась. При образовании московского государства князья служилы и знать вообще не могли по бедности наделять землями других неимущих и, таким образом, составлять свое войск и вообще не имели средств содержать свое войско, свой двор.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 Жители называют себя людьми великого князя. Он распоряжается землею, он создает себе многочисленное войско. А старая дружина, знать, в челе которой стоят теперь князья, постоянно обращает взоры назад к старому отжившему порядку вещей. И вместо определения отношений и указания новых условий, вместо оседлости, прочной установки, Хочет сохранить прежний характер дружины, хочет постоянно двигаться, хочет удержать за собою движение, переход, как право, а боярам и слугам, вольным, воля. Легко понять, как отстала эта московская, знать, какого порядка являлась она представительницей. Порядка, который для Западной Европы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 столь для нее тяжелый, и на роковую гречанку, будто бы его принесшую в царство русское. Борьба, принявшая напоследок кровавый характер, кончилась. И кончилась, как следовало ожидать, не к выгоде московской знать, которая должна была забыть старые предания вольной дружины. Князья Рюриковичи и гедиминовичи